Как мышки жениха искали. Тайландская сказка. Жила на свете одна очень хорошенькая мышка. Когда настало ей время выходить замуж, родители сказали... Найдем для тебя самого сильного на земле мужа Да, да И с этими словами мышь-отец и мышь-мать Вылезли из своей темной норки И отправились искать дочки могущественного мужа Взглянув на небо, мать-мышка сказала Я думаю, что сильнее солнце Дочь за солнце Давай, давай Мышь-отец не стал спорить с женой Тогда мышь-мать пропищала Нежным глазком Солнце, солнце Возьми нашу дочь В жены да. Красивее ее ты не найдешь Никого на свете да. Солнце Обрадовалось, что у него Будет такая красивая жена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 За тебя, нашу дочь Да, да И мыши отправились искать ветер В полдень Нашли они за горою ветер Ой, Ветер Возьми нашу дочь в жены Красивей ее Ты не найдешь никого на свете Не найдешь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 А с места так и не сдвинул. «Ну, тогда мы не отдадим за тебя нашу красавицу-дочь». «Да уж, да уж», — сказали мыши и отправились искать придорожный камень. Когда же они нашли его, мышь-мать пропищала. «Камень!» дочь в жены. красив ее никого не найдешь. Не найдешь. Обрадовался Камень, что у него будет такая красивая жена. Но хитрый мышь-отец спросил на всякий случай. А, а правда ли, что сильнее тебя никого нет на свете? Камень сказал, сильнее меня буйвол из ближнего селения. Каждый день точит он об меня свои рога, и я ничего не могу поделать вот с ним. Тебе ох, раз. Ну, тогда мы не отдадим за тебя нашу красавицу-дочь. Да уж, пожалуй вот. И мыши отправились в ближнее селение. Они нашли буйволов, стоили, и мышь-мать пропищала. Буйвол? О, буйвол! Возьми нашу дочь в жены. «Красиви ее, никого не найдешь!» Буйвол обрадовался и согласился, но умный отец невесты спросил. «А правда ли, что сильнее тебя никого нет на свете?» Буйвол ответил. «Сильнее меня только кнут!» но ну, вот тебя!» «Я всегда его слушаюсь!» Тогда мышь-мать воскликнула. «А! Отдадим. И, разыскав в стойле Кнут, мыши закричали. Кнут кнут, кнут, кнут, сильнее тебя, никого нет на свете. Возьми замуж нашу красавицу-дочку. Ну, возьми, наконец. Возьми. Кнут сказал, в углу этого стойла живет какой-то зверь. Ой, ой зверь. Зверь? Угу. Каждую ночь